Глава 12. Объяснись, потребовал я, невольно шагнув вперёд, но вовремя вспомнил, как больно бьёт чародейская клять, и остановился. Буду я ещё объясняться с ничистой силой? небрежно ответил отец. Будешь сидеть здесь, пока не подыщим колдуна или шамана, который изгонит тебя из явного мира. И сказав это, отец быстрым выверенным движением начертил в воздухе руну холода. И швырнул в мою сторону ледяную мантию. Я инстинктивно попытался отразить удар, но к ледь сковало не только свободу передвижения, но и чары. Холод, словно тысячи тонких игл, пронзил моё тело. Не успев ничего сказать, я рухнул на землю не в силах шелохнуться. Я не видел, но слышал, как уходит отец, как задвигается стена и как всё смолкает. Первым подсознательным желанием было провалиться в сон. Разум считал Что это единственное спасение от невыносимого холода. Отец не пожалел сил и сделал довольно мощное заклинание, но засыпать было нельзя. Первое, что нужно делать, когда действие заклинания пройдёт, шевелиться и пытаться согреться, как бы больно и неприятно ни было. Через несколько минут я смог пошевелить пальцами и начал их активно разминать. Когда смог поднять руки, начал растирать тело, разгонять кровь по венам. Благодаря этим манипуляциям я очень быстро избавился от сковывающего холода, хотя зубы всё ещё выбивали дрожь. И всё это время я размышлял о том, что только что произошло. Наверное, этого мне следовало ожидать. И я не слишком-то притворялся подростком, хотя мне и казалось, что у меня получается. Но и бездействовать я не мог. И, конечно же, это вызвало у отца подозрения. Что мне делать теперь? Я не слишком понимал, из клетки выбраться невозможно. А этот старый артефакт у меня над головой. И он все создан для того, чтобы можно было удерживать в плену не только чародеев, но и других более сильных магических существ. Есть даже миф о том, что в нашем подземелье когда-то таился свирепый злыдень, который наводил ужас на жителей всего княжества. Он умел обращать одним лишь взглядом людей в безвольных и кровожадных марионеток, которые пожирали любых живых существ на своём пути. И якобы город Диангарван его изловил и запер в подземелье. Желая использовать способность Злыдня в войне с кочевниками, которые повадились нападать на их княжество. Правда это или нет, сложно сказать. Это скорее больше народные байки, чем правда. Но возможно, когда-нибудь мне удастся заглянуть в семейную летопись и узнать наверняка. Осталось только выбраться отсюда, и в том, что отец меня не станет здесь долго держать, я почему-то не сомневался. К тому же, мне ничего не остаётся, как ещё раз попытаться рассказать отцу о будущем. Может быть, теперь он наконец поверит? Чтобы быстрее согреться и наконец перестать стучать зубами, я начал отжиматься, приседать, бегать на месте, попросту усилили надвигаться, насколько позволяло пространство клетки. Позади сияли корни родового древа. Здесь было так тихо, что моё учащённое дыхание и стук сердца казались невыносимо громкими. Сглядом то и дело натыкался на белоснежный череп кого-то из моих предков. Он лежал неподалёку среди корней и смотрел на меня чёрными провалами, словно бы осуждающе. Подумала матери и о том, как объяснит ей отец моё отсутствие. На всякий случай достал зеркало связи и попытался с ней связаться, хотя и понимал, что клейст не выпустит чары и не позволит мне это сделать. Отец явно не зря привёл меня именно сюда. В подземелье с темницами меня бы быстро обнаружили. Савелий несколько раз в день спускается в котельную, которая недалеко от темниц. Чтобы проверить температуру огненной ойры, тамбы, если бы я начал кричать, он бы меня сразу нашёл. Это означало ещё кое-что. Отец не собирается рассказывать никому о том, что запер меня здесь. Вероятно, он пока и сам не до конца уверен, что я не тот, за кого себя выдаю, а возможно, просто не хочет, чтобы мама нервничала. Отнечего делать, я улёкся на землю, глазел на артефакт чередейской клетки, висящий прямо надо мной. Стало любопытно, когда отец его сюда повесил. Судя по тому, что артефакт был буквально выдран из стены вместе с камнем, делал это отец в попыхах. Наверняка приехал домой раньше, а только после отправился за мной в школу. После перепадов температур организму требовалось восстановление, поэтому я даже не сопротивлялся, когда меня начало клонить в сон. Сколько я проспал, трудно сказать, но разбудил меня шопотынес, раздавшийся у самого уха. "Ерослав", я резко поднялся на локтях, щурясь в просоне и пытаясь её разглядеть. Запоздало вспомнил, что сейчас не полнолуние, и увидеть призрак, а вряд ли получится. Ты здесь или приснилось? спросил я сипло. Здесь, но здесь сил у меня мало, прозвучал её голос, пусть и отдалённо, но уже в полной мере они шепотом. Я, я кое-что узнала, устала. сказала она. Кое-что кое важное, важное для, тебя. для тебя. И что же? Заинтересованно уставился я туда, откуда, как мне показалось, послышался её голос. А, а ты смотри, продолжаешь, продолжаешь развлекаться, как умеешь. Вместо ответа иронично произнесла Инесс: "За, За что это тебя так? Я тебя еле отыскала". "Это неважно", отмахнулся я. "Так что ты узнала?" "Кажется, я, я знаю, знаю, кто в будущем убьёт твоих отца и мать". "Не томи же, Инесс", воскликнул я, понимая, что она нарочно тянет время. В излюбленной ею манере, разыгрывая интригу, его императорское величество Михаил Алексеевич, голос её прозвучал отчётливо и даже яростно. "Я устало закачал головой. И чего бы ему это делать? Скептично поинтересовался я, конечно же, не веря ни единому её слову, потому что он хочет тебя своей личной охранники, а твой отец сопротивляется и не желает тебя отдавать в боевые чародейки. Я проведываю иногда императора, когда есть силы, быть призраком не сахар, но и всё же у меня теперь есть кое-какие преимущества. Так вот, недавно я подслушала прилюбопытнейшую беседу. В ней император намекнул великому князю, чтобы он во что бы то ни стало выполнил его желание, то есть даже если придётся убить тех, кто мешает выполнить это самое пожелание. Какое-то время я обдумывал его слова, потом сердито усмехнулся и сказал: "Это очень удобно для тебя, правда, выставить всё так, словно моих родителей убьют из-за прихоти императора? Решило, что сможешь так настроить меня против него и заставить тебя спасать, заставить делать то, что ты хочешь?" Я не лгу, княжич. Голос Инас был крайне серьёзен. "И да, ты прав, мне это выгодно, но, но я не лгу. Я, я хочу помочь и открыть тебе глаза на истинный ход событий. Император жаждет заполучить тебя из-за твоего дара так сильно, что, что ему плевать на всё, и только твой отец помеха, Ярослав, которого, к сожалению, не, не так сложно устранить. Подумай об этом". И я злился и молчал. Поверить слова Инас было непросто. сделать для меня из императора злейшего врага для неё не только выгодно, это её важнейшая задача, которую она никогда и не скрывала. Но что-то всё же заставило меня сомневаться. Хотя одна только мысль, что я долгие годы верно и усердно служил убийце родителей, которого всю жизнь искал, приводила меня в ярость, перемежку с неподдельным ужасом. Вот только однажды подобная мысль у меня уже возникала. Слова императора о том, что между мной и моим будущим стоит только отец, резанули мой слух. Тогда я эту мысль очень быстро оставил. Но что если мои подозрения были далеко не беспочвенны? Способен ли император на подобное? Я достаточно хорошо успел узнать его и мог без сомнений сказать, что нет. Да, он жестокий человек, помешанный на власти, несомненный эгоистичный и иногда перегибающий палку в своём всевластии и вседозволенности, но не настолько, чтобы дойти до убийства. Несмотря на эгоистичность и властолюбие императора Яра, практически фанатично чтил законной империи и заповеди богов: убить не из мести, не ради спасения, а ради прихоти страшный грех. И пусть по своему его решения порой и были жёсткими, но по большей части справедливыми. Хотя я и не мог отрицать, что многое могло мне видеться так, потому что в начале службы при дворе я испытывал неподдельное благоговение, практически детское обожание к его величественной особе. Император бывал жесток к своему окружению, но ко мне он относился с особой теплотой. Я был его любимчиком и в общении, он позволял мне куда больше, чем собственным детям. Неужели из-за этого я оказался так слеп? Я слишком долго молчал. Динас не выдержала и снова подала голос. Ты не можешь оставить мои слова без внимания, Ярослав, даже если ты не веришь в мою искренность. Ты ведь не станешь от 30, что риск есть. В прошлом император также настаивал на твоём обучении в Академии, в Академии боевых чародеев. Я этого не знаю, качнул я головой. В прошлом о моих способностях императору стало известно куда позже, чем сейчас. Родителям довольно долго удавалось скрывать моё проклятие, но к Новогодью уже все знали о том, что я оборотень и умею контролировать зверя, потому что Михаил Алексеевич устроил целое представление, заставив меня обернуться. Теперь же это произошло раньше, и он заставил меня сразиться с чудищем из запретного леса. На Новогодии он тоже уже попросил великого князя изловить для тебя, тебя какое-нибудь чудовище. Послышался где-то за спиной мрачный голос Инес. Но в прошлом, продолжу рассуждать я вслух, отец ни разу не упомянул о том, что император настаивает на моей учёбе в военной академии. Я не знаю, происходило ли это тогда. Я сделал паузу, потом мне хотя сказал: Но и сейчас отец не хотел мне говорить об имперской стипендии и письме. Если бы не приехал великий князь, возможно, это так бы и осталось секретом для нас всех. Нет. Если император сделал это сейчас, наверняка это было и в прошлом. Я бы не успел так сильно повлиять на будущее. Вот именно, возбуждённо воскликнула Инас где-то в конце усыпальницы. А затем её голос стал ближе, но при этом тише. Теперь, Теперь ты понимаешь, ты понимаешь что, что я не лгу. Я не лгу. Мы, Мы должны, должны быть заодно, за Ярослав. «Разве, Разве ты не видишь? видишь? Самомокаж сводит нас вместе. Для тебя это ничего не меняет, Инис, возразил я. Если ты права, то проще всего для меня сделать то, что он желает. Я не видел, но казалось, буквально чувствовал её сердитый неодобрительный взгляд. "Не разочаровывай меня, княжич", почти с угрозой произнесла она. "Вот так опустишь руки и сдашься, будешь служить этому негодю, зная, что в прошлом он убил твоих родителей?" Это не самая большая жертва, если сравнить с тем, что я могу потерять, холодно ответил я, хотя сам прекрасно понимал, как это для меня будет непросто. Ты ведь не сможешь, сможешь. с упрёком воскликнула Инесс. А что ты предлагаешь? разозлился я. Убить его? Каким образом? Его охраняет целая армия лучших боевых чародеев, и его защитный артефакт, с которым он почти никогда не расстаётся, изготавливали лучшие артефакторы империи за последние тысячелетия. Освободи меня, меня и я, я сама его убью, решительно сказала Инис. Ты ведь обещала, что покинешь империю, если я тебя верну. Покину, но сначала освобожу империю от этой мерзости, гневно заявила она. Да ради такого, такого я готова ещё 10 раз умереть, если, если я буду знать, что император тоже мёртв. Я снова крепко призадумался. Если всё так, как говорит Инис, если она права, то это всё кардинально меняет. Я уже знал, как действовать, чтобы свести все риски на нет, но для начала мне было бы неплохо убедиться наверняка, что всё это правда. И вскоре мне такой случай представится на весеннем балу на новогодье. Когда ты собираешься в склеп за моим тайником, требуя тена поинтересовалась она, словно бы я ей это давным-давно обещал. Я отрицательно закачал головой. Ты должен сделать это как можно скорее, Ярослав. Разве ты не понял, что я предлагаю сделать за тебя всю чёрную работу? А, а тебя, тебя требуется, требуется только вернуть меня к жизни. И снова ты говоришь так, словно это сделать проще простого. У меня ещё остались преданные, преданные мне в Урдовской империи. Словно не слыша меня, продолжила она: "После, После того, как того, как тайник будет у тебя, найди барона Клима Кастрицкого. Ему можешь доверять, как и мне. Свяжись с ним. Он поможет меня вернуть в жизнь. Он знает, как замен мы убьём императора, а твоей семье больше ничто не, не будет угрожать". "Красиво говоришь, Инес". Мураевич прокомментировал я: "Но слишком много дыр в твоём плане. Любая неудача, любая оплошность или неосторожность, и всему придёт конец. В данном случае только ты ничем особо не рискуешь, ты и так уже мертва. Мне же есть чем рисковать". Пещера, Пещера находится недалеко, недалеко от нового города, города Дуборецк, под скалой, на которой растёт старый дуб. дуб. Снова проигнорировал мои слова Инис. "Увидеть вход в неё сможешь только во время отлива". Придётся помокнуть, но сама пещера внутри скалы и там сухо. Саркофаг царя Косея лучше не трогай, и тем более цепи. Мой тайник под большим валуном, придётся попотеть, чтобы его отодвинуть. Из пещеры лучше убирайся с помощью сапог, и ты должен отправиться туда как можно скорее. Почему? спросил я, чувствуя подвох. Потому что мой тайник интересен ещё кое-кому. Бастард моего мужа хочет прибрать его к рукам. Не знаю каким образом, но он знает об артефактах и теперь их ищет. Какая-то из моих мурт не смогла держать язык за зубами, решив выслужиться перед новым господином. Скорее всего, Агнешка решила, что раз я мертва, то и клятвы верности больше не действуют, да и тайник мне больше не нужен. Вот же ей не поздоровится, когда я вернусь. Значит, твой пасынок знает, где именно спрятан тайник, спросил я, предположив, что, возможно, это затея уже не стоит условий. Так их тайник уже забрал молодой граф фон Бирг. Нет, никто, никто даже из преданных мурт не знал об этом. Но о самих артефактах знали несколько человек, в том числе и мои личные служанки. Пока я была жива, они не смели о них говорить. Теперь Все же их ничто не сдерживает. Каин будет искать тайник по всем местам, в которых я любила бывать, и неподалёку от Дуборецкой и Склепа Касея Бессмертного у меня имеется загородный особняк. Тамея частенька любила бывать осенью и весной. Я не могу быть уверена, что никто из моих мурд не видел, как я ныряю в пещеру. Пока что тайник на месте, но лучше бы нам перестраховаться и забрать его раньше Кайна. Инес, с сожалением произнёс я, желая отказать, но она не дала мне договорить. Выбирайся отсюда скорее, княжич, до следующего полнолуния, когда мы встретимся вновь. Мои артефакты должны быть у тебя. С каждым словом её голос слабел и становился всё тише, пока и вовсе не исчез, оставив меня снова наедине с могильной тишиной подземелья. Я вертелся всю ночь, пытаясь заснуть, но мысли не давали мне покоя. Стоило мне только предположить, что Ины сказала правду, стоило только допустить, что Михаил Алексеевич в действительности в прошлом убил моих родителей, как я приходил в бешенство. И ещё больше подтверждали подобную вероятность событий слова Фрейда о том, что родителей убьют из-за меня. Всё складывалось в уродливую и ужасающую картину. Всё сходилось. Я лежал на сырой земле, иногда проваливался сон и словно в бреду слышал голоса, шёпот, шелест голосов. Мне казалось, со мной говорят предки, пытаются что-то сказать, но в гуле слившегося шёпота ни слова нельзя было разобрать. Мне снова снилась та проклятая ночь, и снова я не мог ничего изменить. Я просыпался в холодном поту. Затхлый сырой воздух не давал дышать полной грудью. Меня мучила жажда, и очень хотелось обернуться волком, чтобы забыться хоть на время. Зверь чувствовал мою ярость, беспокойство, неволю. Волк пытался вырваться наружу, избавить меня от мучений и дать отдохнуть сознанию. Я ему не позволял. Проклятие оборотничьей радейской клятней сдержит, но самому зверю из неё всё равно не выбраться, а он без моего контроля наверняка будет рваться и покалечить нас обоих. Когда мне наконец удалось успокоить и волка и мысли, я смог уснуть, но проспал я недолго. Только мне удалось на миг забыться сном, как из глубин туннеля послышался скрежет отодвигающиеся стены. Энергичные гулкие шаги приближались ко мне всё быстрее. Я приподнялся на локтях, глядя на замаячивший в конце туннеля огонёк которой лампы. Отец подошёл и небрежно швырнул сквозь клеть флягу с водой и бумажный свёрток, от которого вкусно пахло чем-то мясным. Ешь, приказал он. Ерославу нужно питаться. Но я и есть твой сын, Ярослав. Не одобрительно посмотрел я на него и принялся пить из фляги. Отец не спешил уходить. Он стоял, мрачно наблюдая за тем, как я пью. Это уже был хороший знак, значит, он готов к разговору. И когда я утолил жажду, решил, что раз он молчит, начну сам и спросил: "Мама не волнуется? Ты как-то объяснил ей мою пропажу?" "Не твоё дело, злодей, а не латец". Я разочарованно вздохнул. Ты ошибся, отец. Не знаю, кем именно ты меня считаешь, но я, Ярослав Горванов, могу поклясться на роду. Род ведь не обманешь. Если бы я не был Горвановым, как бы я смог? Можешь больше не притворяться. Ты не мой сын, Бесовское отродие, холодно заявил отец, перебив меня. И клятви твоей я не верю. Нечесть и не на такие фокусы способна. Можешь даже не пытаться меня убедить. Мой сын не знает алхимии, не владеет ментальными чарами. Ерослав Покладист испокойный юноша. Его обычно мало интересовали дела рода, а тут вдруг такая оживлённость. Он окинул меня презрительным взглядом: "В тебе нет ничего от Ярослава". Я ответил спокойно и дружелюбно: "И всё равно это я, папа". Цыц, метнул он злой взгляд в мою сторону. "Ярбы не стал связываться с бандитами. Это ему не свойственно, понимаешь? Ты ведь не слишком осторожничал?" Мой четырнадцатилетний сын ни за что бы не стал водиться с Вурдами, и уж тем более помогать им, нарушая закон. Если до этого я сомневался, то сегодня убедился. А так как по добру по здорову ты наверняка не уйдёшь, я найду способ избавиться от тебя и вернуть моего мальчика. Я тяжело вздохнул, закачав головой. Ну вот, мы вернулись к тому же, с чего начали. Снова придётся рассказывать отцу о том, что я из будущего. Может быть, хоть на этот раз он мне поверит. Впрочем, сейчас у меня по сути и выбора особого нет. Изгнать из меня демона у него, конечно же, не выйдет. Но вот я опасался, что отец из-за этих подозрений может меня закрыть тут надолго. Когда ты украл тело Яра, накинулся он с гневными вопросами на меня. Что вы сделали? Кто впустил тебя в тело Ярослава? Чернокнижники или колдун? Где душа моего сына сейчас? Отвечай. Я не демон небес. и никакая либо другая нечисть начал я но в кое-чём ты прав я не четырнадцатилетний Ярослав я куда старше я из будущего меня вернули предки чтобы спасти наш род сам подумай если бы я был демоном откуда бы я столько знал о нас о нашей семье и истории да и зачем бы демону было так беспокоиться о благополучии нашей семьи а этого я не знаю раздражённо и импульсивно воскликнул он Но что-то в моих словах всё же заставило его сомневаться. Я это видел по его нетвёрдости во взгляде. Вероятно, продолжил отец говорить: "От нашего благополучия зависит и твоё. И не смей дурить мне голову. Если ты сумел влезть в тело моего сына, значит, и завладеть его памятью не составило для тебя труда. Никто не может вернуться в прошлое. Это нарушает все законы равновесия и порядка. Боги бы никогда не допустили подобного. Смотря какие боги Виновато улыбнулся я, разведя руки в стороны. Предки заключили договор с тёмным богом. Он и позволил мне вернуться. В замену он потребовал жертву. Что в нашей семье семь поколений не будет рождаться мальчиков. Что-то ещё потребовал этот бог, но об этом дед Богдан мне не сказал. Отец зло оскалился, приблизившись к клетке. Складываешь, но я всё равно не поверю, что предки могли заключить договор с тёмным богом. Пытаешься склонить меня на свою сторону, демон. Ничего не выйдет. Больше я не собираюсь слушать твою ложь. Будешь сидеть здесь, пока я не придумаю, как от тебя избавиться. Он решительно направился прочь. Чёрт, папа, но я не лгу. Потеряв всякое самообладание, крикнул я ему вслед: "Ты должен меня выслушать. Я не стану больше лгать, я расскажу всё, как было на самом деле". Отец остановился, но не повернулся ко мне. Я из будущего, и вернули меня этой осенью. В будущем меня убили пулей, начинённой мёртвой ойрой. Мне было почти 40. Я был генералом имперской армии и ещё бы немного и получил звание генерала-фельдмаршала, но меня убили у Нерны. К тому времени никого из Горванов, кроме меня, не осталось, и с моей смертью роду пришёл конец. Предки вернули меня, чтобы я всё исправил. Отец какое-то время мешкал, затем холодно произнёс, так и оставшись стоять ко мне спиной: "Я это уже слышал, но ты слышал не всю историю. Ты ведь и даже не даёшь возможности мне её рассказать". Просто выслушай. Хорошо, резко повернулся папа. Я выслушаю, но если почувствую ложь, снова отведаешь моей ледяной магией. На лице папы всё ещё оставалось явное недоверие, а взгляд был холодным и жёстким. И всё же он дал мне шанс, потому что в глубине души он наверняка надеялся, что ошибся. И я начал рассказ с того рокового дня, когда всё началось, когда отец подарил мне браслет семейную реликвию, которая переходила от отца к сыну многие века. но не существует в этой реальности. Дальше поведал, что именно благодаря браслету оказался в прошлом. После того, как кто-то из моих солдат, предав, убил меня, я нарочно сыпал военными терминами и выдавал подробности, которые могли быть известны только служивому человеку. Молодой Ярослав не мог об этом знать, и слуга тёмного божества вряд ли был бы знающе такие тонкости. А это наверняка должно заставить отца поверить в правдивость моих слов. Я рассказывал всё и о прошлом, и о будущем. рассказывал, как выяснил, что время не позволяет будущему проявиться в прошлом, как стирает воспоминания и записи. Отец не перебивал и не комментировал, а слушал, но продолжал смотреть всё тем же холодным взглядом, по которому невозможно было определить, верит он мне или нет. Я говорил и говорил. О событиях в Хорице и в Ульписах, о своих подозрениях и опасениях, поведал я ей обо всем и о том, как так вышло, что мы начали тесно общаться. Я не утаил и не солгал ни разу. Я не стеснялся в выражениях и говорил всё как было, даже сознался в том, что спас якобы и объяснил, почему я это сделал. Отец не выказал ни единой эмоции до тех пор, пока я не заговорил об императоре. Здесь он начал хмурить брови, а когда я рассказал о плане Инес и о том, о чём мне поведала на кануне, его лицо его вовсе перекосило от злости. Я опасался я, что злится он далеко не на императора, но отец и здесь ничего не ответил, продолжая терпеливо слушать мою историю. Когда я наконец закончил, ощущение было, словно камень с души сняли. Пусть даже и на короткое время, пусть даже завтра он всё забудет, но он узнает правду. Наверное, так долго, да ещё и беспрерывно мне никогда не доводилось говорить. Во рту пересохло, и я снова приложился к фляге, при этом глядел на отца и ждал реакции. Он хмурился, молчал и смотрел на мерцающие корни родового древа. Я понимал, что ему нужно время всё осознать и обдумать, поэтому не мешал и тихонько развернул свёрток с едой. и принялся есть домашний сыр, ветчину и фаршированные яйца. Отец довольно долго так стоял, затем повернулся ко мне, словно бы не решаясь сказать то, что сейчас крутилось в его голове. Резко он скинул руку. Я уже было решил, что он снова кинет в меня ледяную мантию, но он направил воздушный поток на артефакт клетки и отключил её. Значит, ты мне веришь? сказал я, убирая остатки еды обратно в свёрток и поднимаясь на ноги. Мне не терпелось поскорее выбраться из усыпальницы и выйти на улицу на свежий воздух, возможно, ответил неуверенно отец. По крайней мере, ты говорил весьма убедительно, но это всё равно не меняет того, что ты не мой сын. Мысленно сокрушаясь, я вопросительно уставился на него. Да, может быть, ты и Ярослав Горван, но ты не тот мальчишка, которого я знаю как своего сына. Получается, ты незнакомый мне мужчина. который когда-то давным-давно был моим сыном. Я вернулся в прошлое не по своей прихоти и не просто так. Я понимаю, печально произнёс он, но мне бы хотелось, чтобы вернулся мой мальчик. Не уверен, что это возможно. Поджал я губы, отец устало закачал головой. Если ты занял его место, где ж тогда он сейчас? Этим вопросом отец меня задачил. Думаю, здесь же, неуверенно сказал я. Видимо, это я и есть. Просто моя память увеличилась на 25 лет. Отец окинул меня скептическим взглядом и ничего не ответил, затем указал взглядом на туннель, намекая, что пора на Ирх. Что ты думаешь по поводу остального? спросил я, следуя за ним. Пока не знаю. Всё это не просто. Но очень жалею, что не знал этого раньше. Столько бы ошибок можно было избежать. Время не позволяет и не позволит запомнить всё то, что я рассказал, напомнил я. "И это проблема", кивнул отец, подумав, сказал. "Ты говорил, что графиня фон Берку удалось не спать, и таким образом она помнила о будущем. Упомянул какое-то зелье, возможно, и мне оно поможет. Она древняя вурда", закачал я головой. "Вряд ли подобное подойдёт тебе. Да и воспоминания могут исчезнуть не только во время сна. Например, когда ты просматривал мой шар памяти, ты всё забыл в одно мгновение". Хотя я рассказывал тебе о будущем несколько минут назад, боюсь, что воспоминания могут исчезнуть даже тогда, когда ты просто чересчур задумаешься. Мне нельзя забывать, твёрдо произнёс отец. Если я забуду, мы снова вернёмся к этому. Я снова буду подозревать тебе слугу тёмного бога, которого так и не изгнали в день нападения чернокнижников. Здесь не могу с тобой не согласиться. Наверняка это произойдёт. Да, с этим нужно что-то придумать. А ещё мы должны как можно скорее отправиться к Чёрному морю с артефактами графини Фонберг. Ты думаешь, мы должны поддержать её план? Удивился я. Отец нехорошо взвинул на меня. Нет, это вряд ли. То, во что пытается втянуть нас графиня, очень опасно, и едва ли разумно. Но и глупо оставлять редкие артефакты Кайну Фонберг. Они нам и самим пригодятся. Идея отцам мне не слишком понравилась. И артефакты он желает прибрать к рукам далеко не из-за жадности. А чтобы они не попали ко мне, я не отправился спасать Инис, а точное местоположение тайника я отцу ещё не рассказывал. Лишь упомянул Черноморье, когда говорил о плане Инис, и сейчас не был уверен, что стоит это делать. Я с разочарованием взглянул на отца. Значит, ты считаешь, что мы должны подчиниться императору, и я должен отправиться в военную академию и снова стать его верным псом. Это самый безопасный вариант для нас всех. Если в будущем нас из-за непокорности убили, самое простое решение покориться, а с Ульписами, возможно, мы решим проблему куда быстрее, имея артефакты Фонберг. Я мрачно смотрел перед собой, переваривая в голове слова отца. Нет, я и сам вначале пришёл к подобному решению, весьма отвратительному, пусть и простому, но скорее озвучил его, чтобы умерить пыл Инис, а не потому, что всерьёз считал это возможным. Я не смогу служить императору Категорично сказал я, зная, на что он способен, и зная, что из-за него наш род снова мог быть уничтожен, не смогу. Это слишком, потому что тебе здесь не место, иронично протянул отец. Нужно вернуть юного Ярослава. У него нет твоей памяти, и для него подобная служба будет большой честью, а не злой карой. Я решил пока не застрять внимание на других более глобальных проблемах, касающихся мира, а не только нашего рода. О них я пока отцу ничего не рассказывал, поэтому лишь поинтересовался. И как же ты собираешься вернуть меня молодого, пока я не знаю? Отец остановился, я тоже. Он окинул меня задумчивым взглядом и сказал: "Если всё дело в воспоминаниях, значит, мы должны избавить тебя от них. Я, как ты сам сказал, тоже забуду, если хоть раз засну. Мы не будем знать будущего, для нас ничего не изменится. Мы просто продолжим жить". Но прежде, конечно же, мы должны предотвратить ту опасность, о которой ты говорил. Нам пристоит многое обдумать и решить. Это ведь невозможно, забрать воспоминания за столько лет. Даже самые сильные варды и те могут заставить забыть не больше недели. Найдем другой способ, произнёс отец таким тоном, словно бы это дело проще простого. Решил не переубеждать его сейчас. Я и сам теперь не знал, как быть и как действовать. Я понимал чувства отца, Для него я действительно чужой и незнакомый человек, а не его сын-подросток. Вернуть меня прежнего желания вполне объяснимо, но готов ли я на подобное? Что станет со мной? Я исчезну или просто всё забуду и проживу эту жизнь заново? Но это ведь буду уже не я. Ты так и не ответил, как объяснил маме моё отсутствие, сказал я отцу, когда мы подошли к лестнице, ведущей из подземелья. Мать уехала на несколько дней с Натальей и детьми в загородный дом родителей Натальи. Злата упиралась и не хотела уезжать, но мы с Олегом смогли настоять на том, что ей необходимо отдохнуть и сменить обстановку. И раз у нас есть эти несколько дней, и пока меня зверски не клонит сон, мы отправимся с тобой к Черному морю и заберём тайник, а после уже будем решать, что делать дальше. Не уверен, что это хорошая идея. Инна позволила мне его забрать на условиях, что я помогу ей вернуться к жизни. Может, и поможешь замен на зелье энергии, которое она создавала? Точнее, если она смогла его создать, я сам помогу. И тогда она убьёт императора, иронично протянул я, изучая реакцию отца. А это уже не наше дело, безразлично пожал он плечами, заставив меня усмехнуться. И когда мы двигаемся к Чёрному морю, спросил я, прямо сейчас?